Глава 3. А я-то радовался, улыбался, думал, что заслужил поощрение в тот момент, когда едва не нагнули. А нет, оказывается, нагнули. Да ещё как. Я только покачал головой, когда увидел тот самый материал, с каким придётся возиться. Эх, белобрысый хинин. Странно, что ты ещё живой. Не видел наверху нашего нового косю. Сказали, что сейчас будет спускаться. пробурчал ленивый тигр, когда увидел меня, вышагивающего с гордым видом. Скорее всего, он такой грозный, что их и не обделся, и теперь наш новый вакасю ждёт, пока развеется смрад. И хикнул малыш Джо. Да, именно два этих здоровенных балбеса стояли внизу и с надеждой смотрели вверх, ожидали нового начальника. Как вы разговариваете со своим новым боссом, взвизгнул Киоси. А ну, пали на колени и начали пробивать лбами пол, или я сам сейчас заставлю вас это сделать. Да, босс. Иосиф с Надеждой взглянул на меня. Ох, ну и подхалимаж, прямо-таки захотелось заехать ему по уху от души. Только что мялся и потел наверху, а сейчас готов разорвать за своего любимого босса. Щенок, не тявкай, я той тявкалку вырву и в другое место по пупок затолкаю. Процедил Леонид Тигр. Шутка неудачная у вас. Вообще смеяться не хочется. Да уж, не до шуток нам. Сказали, что новый Вакосю будет настолько грозным, что перед ним даже огонь тухнет, а вода сама собой испаряется, подержал малыш Джо. Вот вообще не ощущал себя настолько грозным. Интересно, кто это так поприкалывался над двумя увольнями? Хотя, если бы я осал в подставленные уши, то вообще про какого-нибудь семилапого, восьмикрылого дракона рассказал бы. Первое впечатление бывает порой самым важным при знакомстве. У меня всё ещё теплилась небольшая надежда на то, что это ошибка. А сейчас вместо двух здоровенных амбалов подойдут два небольших молодых человека. Вот с таким материалом я бы поработал, а с этими двумя Это спустя полчаса я сделал галочку в памяти, что надо сенсею Нарубу памятник при жизни поставить за ангельское терпение к своим ученикам. Это он нам вообще в жопу дул и сглаживал прямые углы. А мы, как два засранных щенка, лезли во всякое дерьмо и старались с нем основательно вымазаться. Почему я так подумал? А при взгляде на своих новых бойцов, которых мне предстояло обучать, и которым в случае чего можно будет доверить защищать спину, Но это будет через полчаса. А пока что, ребята, я так понимаю, что реально стал вашим боссом. Да, может быть, это для вас шок, но мне. Да ладно загонять хининская лепёшка, отмахнулся тигр. Иди вон, бабушкам в ларьках рассказывай. Они тебе за хорошую сказку скидку сделают. А нам нечего втирать. Да мы люди серьёзные. В случае чего можем на одну ладошку посадить. А второй такого леща отвести, что глаза выскочат и на перегонки до самого Китая побегут. Нахмурился малыш. У вас хоть имена-то есть? спросил я. А то как-то клички для меня не очень звучат, словно собак подзываю. Клички у презренных туарей, а у нас прозвище, которым нас наградил ойабун, потому мы и забыли свои имена, чтобы гордиться участью приёмного отца в нашей судьбе. Спафасом воскликнул Тигр. А сейчас вали на хрен Хинин и не мешай нам настраиваться на встречу с нашим новым старшим братом. Тигр даже поправил костюм, который явно готовился к этому случаю. Неужели у Эиабунета было заготовлено, а цирк с наказанием Киоси только был развлечением для остальных вакагасир? А что? Сидят там, ржут над нами, а сами? Ребята, вы мне тоже не очень симпатичны. поэтому я спрошу на всякий случай. Тут кроме вас нет больше никаких двоих человек, вменяемых, спокойных и готовых познать глубинные тайны моей мудрости. Уже даже без надежды в голосе спросил я. Так спросил. На всякий случай, чтобы потом, если вдруг совесть сбрыкнет, то заткнуть ей пасть ответом верзил. Нет, тут вообще никаких вменяемых людей нет, простодушно ответил малыш. Тут только мы с тигром. М-да, Ситуёвина. Всё, всё, поздоровались. А теперь валите отсюда. Не дай Боги, пойдёт в окосё и подумает на вас двоих, что это вы стоите под его началом. Замахал руками тигр. Я переглянулся с Киоси. Тот тяжело вздохнул и сочувственно покачал головой. Он понял, в какую задницу мы попали, но ещё не до конца прочувствовал её глубину. И если до этих двух амбалов уже целых пять минут не доходит, что не случайность и не случайны, то вряд ли стоит им давать больше времени. Все равно не поймут, если не разжевать и в рот не положить. Ясность сложившуюся ситуацию внесла Мизуки Сата. Пятое лицо клана Якудзе, Казана Цубаса Кай, спустилась к нам неторопливо, плывя по лестнице как пава. Тигр и малыш тут же согнулись в посетительном поклоне. Их поклоны повторили и мы с Киоси. Причем мне пришлось упирать ладонь в спину Тануки, а то тот напрочь забыл о вежливости и этикете. Ну да, он привык, что Мизуки запросто заглядывает к сенсею на робу и общается с нами на равных. Но это дома под прикрытием стен, где ее никто не видит. А тут надо соблюдать традиции. Надо будет поговорить с ним на эту тему, а то можем встрять не в очень хорошую ситуацию в будущем. — Ну что, младшие братья? Уже познакомились друг с другом, спросила Мизуки. Да мы давно друг друга знаем, госпожа Саата, проговорил Тигр. Этот хинин тогда здорово обделался в игровом домике Боята. Беру на заметку, что в этой двойке главный голос принадлежит Тигру. Значит, с него и надо начинать перестройку боевой двойки под себя. Уж чего, чего ломать новобранцев и делать из мягкого теста стальные гвозди, майор Слава Соколов нас прекрасно обучил. Да? Что же? «Было дело. А сейчас это ваш новый Вакасю. И зовут его Изаму Такаги?» Чуть улыбнулась Мизуки. «Но как же так? Это всего лишь мальчишка. Да мы же его можем запросто в кренделёк согнуть и вместо герба вывесить!» Удивился тигр. Беру на заметку, что говорить этим двоим нужно всё в лоб и максимально разжёвывая, если хочу, чтобы в дальнейшем не произошло недопонимание. «Вы не доверяете выбору своего Уябуна?» Чуть подняла бровь Мизуки. Вот этот простой вопрос так прошипамбалов. Что же желтизна на их лицах сменилась белизной? Нет, нет, что вы, Сато-сан. Мы доверяем нашему любимому отцу. Если он сказал, что этот хи, что этот достойный молодой человек будет нашим вакасю, то значит так тому и быть. Тут же зачистил тигр, согнувшись в самом почтительном поклоне. Наш Ubuyun мудр. Он сможет увидеть через толщу воды настоящую жемчужину. Мы сожалеем, что не обладаем такой же прозорливостью и чувством предвидения. Тоже согнулся малыш. «Вот так-то лучше», — кивнула Мизуки, после чего повернулась ко мне. «Поздравляю тебя, малыш!» «Меня?» — удивленно скинулся малыш Джо. «Спасибо. А с чем?» «Ты-то здесь при чем?» «Ну, вы же сказали, малыш, а так меня все зовут». пояснил бывший сумаист. Хм, да, придётся мне как-то по-другому к тебе обращаться, Изаму, улыбнулась Мизуки. Всё равно поздравляю тебя и не подведи доверие. Я благодарен вам за поздравление, Сато-сан, поклонился в ответ. Позволите пригласить вас отойти на пару слов? Да, позволяю, милостиво кивнула Мизуки. Киоси, ты тут за старшего, подмигнул я пацану, который тут же расправил плечи, как заправский уличный зазывала. Мы с Мизуки отошли в сторонку, где я быстро прошептал. «Это что за подстава? На хрена мне упали два этих быка-переростка?» «А ты как хотел. Натворил дело, думая, что всё сойдёт с рук?» – прошепела Мизуки. «Это тебе в наказание. Хуже этих двоих в клане нет никого. Но у них есть сила в руках, поэтому до сих пор не выгнали. Если сумеешь с ними справиться, то честь тебе и хвала. А не сумеешь, значит, рано тебе становиться в окосю. Так и будешь бегать кабунам. Возможно, даже пойдёшь под начало этого малыша. Блин, но мы же обещали всё исправить. Эти двое будут нас столько тормозить. Это не обсуждается. Благодари за всё своего тануки. И это, малыш, будь осторожнее. Я тебе как друг говорю. Растревожили вы осиное гнездо, по самое не болуй. К нам пока ещё не поступало сообщение от Хаганунуцуми, но чувствую, что они не за горами. Я поджал губы. Оглянулся на стоящих новобранцев армии из Амутакаги, перед которыми горделиво выпрямился Киоси и вздохнул. Да, на операции произошел косяк. Жесткий косяк. А это наказание за его творение. Может быть, как-нибудь получится их убрать? Спросил я без надежды на успех. Получится. Обязательно получится. Как уберете Сакурая, так и этих двоих отправим игровые клубы охранять. До той поры принимай профессию няньки, малыш. «Надеюсь, что ты справишься. И это... Лучше держи их подальше от сенсея, а то не ровен час. Останешься ты без своих новобранцев», — кивнул в ответ. «Да уж, на Робу не будет с ними возиться». Подтверждением моих слов с лестницы донесся раздраженный голос на Робу. «Это что за два шкафа с антрисольками? Неужели мне придется теперь за ваши шкуры отвечать? Ты, снеговик на ножках!» — обратился он к малышу. Ты мне вообще не нравишься, и не вздумай даже вступать на порог моего дома, проломишь пол. А ты, рожа коцаная, нравишься мне еще меньше. Буду тебя ставить пугалом на цветнике, чтобы бабочек распугивал. А мы и не гейши, чтобы всем нравиться, — чуть развязно ответил тигр. Зря он так, — вздохнула Мизуки, а сенсей на робу расстелил в улыбке. — Ты еще брыкаться будешь? — Изамо, твои подручные не знают, как обращаться с престарелым и уважаемым человеком. Надо бы научить их. Со временем узнают, пожал я плечами. А что не так? Мы же нормально общаемся, не грубим, не пылим, денег не требуем. Зрять игр сказал такие слова. Зря сказал таким тоном. Да и вообще зря на свет появился, что в очередной раз подтвердила улыбка сенсея. Так ласково, удав может улыбаться кролику. Я вижу, что у тебя брелок от Toyota. Подай-ка мне ключи, молодой здоровяк. Я не хочу ехать на такси, так что поведу твою машину, прокачусь с ветерком. Тигр пожал плечами, вытянул из кармана злополучный брелок с ключами, опять решил неудачно пошутить и выдал: "Покатайся, уважаемый сенсей, можешь даже съездить по бабам". Только Гандонов, там не оставляй. Кроме Гандонов твоя машина ничего и не видела, отрезал сенсей. Изаму, Киоси, за мной! скомандовал так резко, что сразу же стало понятно, сенсей еле сдерживается, чтобы не начать орать прямо тут, в головном офисе Кадзана Цубаса. Найти чёрную Тойоту было легко. Она стояла почти в самом конце длинного ряда машин. Похоже, что тигра тут и в самом деле не очень уважали. Если задвинули черную пулю так далеко. Сенсей только покряхтел, когда увидел старенькую машину. Скорее всего, тигру она досталась от отца и явно вспоминала гораздо лучшие годы, когда возила хороших людей, а не задницу и кудзы. Небольшие пятна ржавчины были закрашены краской из баллончика, а прореху на заднем колесе и вовсе прикрыли на шлепкой с четырьмя болтами. «Изаму, Киоси, в машину!» — скомандовал сенсей. После чего повернулся к брядущим тигру и малышу. А вы побежите следом. Чего? Да ты в своём уме, старик, протянул тигр, а потом выставил руку. Отдай ключи, пока я не забрал. И такие слова сказаны в сторону Амёдзи клана. Да что творится в башке этого бугая? Неужели мозги давным-давно покинули голову, оставив последние надежды сохранить тигра до старости? Расплата последовала моментально. Рука сенсея метнулась коброй, и пальцы тигра слегка хрустнули в стальном захвате. Он тут же взвыл, пристав на носочки, стараясь унять раскаленные иглы боли, пронзившие руку до плеча. О том, чтобы выдернуть руку из захвата, не могло быть и речи. «Эй, уважаемый народ Пусан, вы чего делаете?» На помощь тигру кинулся малыш Джо. «Зря кинулся». Сэнсэй легко подпрыгнул в воздух и чуть дотронулся носком тапочка до широкого лба бывшего сумоиста. Выполнено это было настолько изящно, что я едва не зааплодировал. В скорости сэнсэй не уступал даже самым быстрым людям этого мира. Малыша откинуло прочь с такой силой, словно в руках взорвалась граната. Он отлетел к изгороди, ударился и упал на серый асфальт, оставив за собой вмятину на арматурных прутьях. «Вы побежите следом! Все ясно!» Спросил сенсей тем же самым вкрадчивым голосом, который ребята уже узнали в полной мере. Всё ясно, взвыл тигр. Взвыл совсем не по-тигриному, скорее это был писк смертельно больной мыши. А тебе, боеволк в костюме, повернулся сенсей к малышу. Явтно. Пробубнил тот, очумело потряхивая головой, став на четвереньки. Нам тоже ясно, сразу поднял я руки, когда на робу кинул на нас взгляд. Даже Киоси всё ясно? Правда, Киоси? Ну, я бы повторил для того со шрамом. Мстительно улыбнулся мальчишка. Не надо, я всё понял. Вот и хорошо. Раз все такие понятливые, то поехали. Сенсей отпустил руку тигра и направился к машине. Я заметил взгляды трёх якутов, стоящих неподалёку от входа в офис. Эти взгляды были восхищёнными. Даже почувствовал небольшую гордость за старика. Вон какой у меня крутой учитель. Впрочем, эту гордость скоро смыло ураганом по имени Наробу. Машина выехала со двора и неспешно потрусила по улицам Токио. В салоне пахло пылью, престарелой ёлочкой ванючкой и ещё каким-то знакомым запахом. И этот запах знаком был мне по прошлой жизни. Киоси сел сзади и начал корчить рожи бегущим за машиной тигру и малышу. Я не стал его отдёргивать, пусть наслаждается минутой. Сэнсэй же вел машину уверенно. Лицо его в этот момент напоминало маску, вырубленную из мрамора. Он был явно расстроен тем, что произошло в офисе. «Сэнсэй, когда мы ушли, то про нас очень плохо отзывались?» – спросил я украдкой. «Вас вообще ни во что не ставили. И это после того, как казэну Цубаса приросла территориями благодаря тебе и заму. Никакой благодарности!» Все старые заслуги, как будто бы и не заслуги вовсе. А так, в штык из-под кота, почему-то больше всего против тебя настроен и Ширумакота. Ты нигде ему дорогу не перебегал. Я вспомнил тот момент, когда едва не отправил на тот свет десяток глав влиятельных семейств вместе с Иширу. Тогда он очень был недоволен, и потом, когда пытался урегулировать инцидент с девушкой, трудящейся на Ниве эротического массажа Да нет, вроде бы нигде не накосячил, кроме тех случаев, что тебе известны. Тогда непонятно, что он имеет против тебя, покачал головой Сенсей. Эти двое обалдуя покраснели как помидоры. Радостно сообщил нам Киоси с заднего сиденья: "Если чуть прибавить газа, то они вовсе отстанут. Вы тогда их убьёте, Сенсей, правда? Можно я посмотрю?" Я протянул руку и легонько стукнул киоси по затылку костяшками пальцев. Раздался звонкий звук, как будто ударил по спелому арбузу. За что? Не понял тот. За то, что мы одна команда. Нельзя смеяться над членами своей команды, временно попавшими в неприятности. Неприятности уйдут, а члены команды будут помнить этот смех, и в нужный момент это воспоминание заставит их чуть отойти в сторону, открыв тую спину вражеской пуле. Сейчас я точь-в-точь -точь повторил слова майора Славы Соколова, который выдал наказание за провинность двум солдатам. Тогда они посмели явиться на общий сбор не заправленными. Когда один из двоих отжимался в наказание, то от усердия пёрнул, да ещё громко так, как будто резко порвал на части мокрый шёлк. Удержаться от улыбок было сложно. За такое проявление чувств через 20 секунд мата отжимался весь отряд. А майор прохаживался рядом и раз за разом произносил эту сакральную фразу: Правда твоя, Изаму, проговорил сенсей. Похоже, что назначение нового на касюс слегка сдвинуло шарики в твоей башке, и это не может не радовать. Если ты так грузишься за команду, то тогда. Он крутанул руль и повернул машину в сторону от дороги, ведущей домой. Куда это мы? я спросил. А скоро увидишь. Машина проехала ещё 5 минут и остановилась неподалёку от строящегося здания. Тигр и малыш кое-как доковыляли до бампера и упали в пыль, тяжело дыша. Сенсей вышел из машины, прошел мимо лежащих в пыли друзей и направился к стоящим по водой рабочим. «Чего это он?» – спросил Киоси, когда сенсей скрылся за забором. «Опять какую-то пакость приготовил. Пожал я плечами». «Вот только пакости и умеет делать». За бампером показался дымок. «Похоже, что у тигра остались силы для закуривания сигарет». Надо будет отучить его от этой вредной привычки, иначе в трудную минуту кашель курильщика может выдать нас по трухами. Ну как вы? спросил я, когда вышел на улицу. Лучше не спрашивай, пытаясь отдышаться, проговорил малыш и потом добавил: У, -у, -у, -у. окасю. Дрян настоящих якудза это дело не такое уж трудное, Sentir. проговорил более тренированный тигр, затягивая сигареты. И ещё бы руки не ломали. Ты уж повлияй на Сансэ в Акасю. В Акасю. Вот это уже другое дело. А то всё хинин да хинин. Через минуту вынырнул Сансэй и махнул нам рукой. Чего там этот старый злодей ещё придумал?